Уходя утром, Ирина разстала Элизу подметающей пол. Как твои глаза? тут же деловито спросила она, обойдясь без приветствий. Похоже, она проснулась уже давно. Ирина удивился, что ей удалось не разбудить его. Без изменений, честно ответил он, подтягиваясь и разминая мышцы после сна на жёсткой скамье. Элиза попыталась не показать своей досады, но тихий грустный вздох выдал её. Ренар поспешил приободрить. "Но ведь так сразу ничего и не могло поменяться, верно?" "Да. Так редко бывает." Вновь вздохнула Элиза, прервавшись и приставив метёлку к стене дома. "Ты не опаздываешь на службу. Ещё даже прима не звонили." Отмахнулся Ренар, вспоминая, что утренние лауды за эту ночь успели вырвать его из объятий чуткого сна. Элиза, не понимающей, покачала головой, ожидая объяснений. В католической церкви приняты определённые молитвенные часы, по которым также звонит колокол. Матутине утреня, ночью лаудыс, лауды на рассвете, прима первый час около 6:00 утра, терце третий час около 9:00 утра, секста шестой час в полдень, нон девятый час около 3 часов дня веспере вечерня на заходе солнца комплиториум комплиторий после захода солнца перед сном прима первый час пояснил инар поняв что этого недостаточно он лишний раз поделился незнанию элизы но пояснил звон колоколов ты ведь слышишь его отсюда должна была замечать что они звонят примерно в одно и то же время Теперь Элиза понимающе кивнула. Я просто не знала, что это как-то называется, честно призналась она. Вив не рассказывал. Он печально улыбнулся. Впрочем, вы, наверное, были другим заняты. Он много рассказывал, с грустью вздохнула Элиза. Но околыкала хречи не заходила. Получается, горожане по колоколам отмечают время. Это самый удобный способ его узнать. Элиза пожала плечами. Мне блики солнечного света в лесу его не хуже сообщают. Ренар натянул улыбнулся и предпочёл не развивать этот разговор. В общем, я не опаздываю. К тому же, теперь что-то мне подсказывает, Лоран на моё вольное появление в отделении будет смотреть снисходительно. Может, даже отпустит до заката. он чуть помедлил. Ты сегодня будешь проводить свои лекарские расследования? Дождавшись ответного кивка, Ренар вновь попытался улыбнуться. Хочешь, чтобы я пришёл после вечерни? Когда отзвонят колокола? Хмыкнула Элиза. Это примерно на закате? А ты действительно быстро учишься, отметил Ренар, тут же посерьезнев. Да, примерно тогда. Раньше вряд ли вырвусь. Так э, мне прийти? Да, с жаром ответила Елиза. Она не стала добавлять, что теперь ей как никогда боязно оставаться в одиночестве. Она понимала, что тоска и горе нагонят её, как только она останется одна, без собеседника, с которым можно было бы разделить эти чувства. Оставалось лишь надеяться, что поиски лекарства для зрения хоть немного отвлекут её от мрачных мыслей. Ренаркивну развернулся и вышел из дома, предпочтя не произносить слов прощания. Элиза осталась на пороге, прислонившись к дверному косяку и обхватив себя руками. А ветеринару должно быть и того хуже, с сочувствием подумала она. Он был свидетелем всё это время. Он всё видел своими глазами и теперь вновь вынужден каждый день возвращаться туда, где всё случилось. и делать то, что делал. Добрые духи, что обитают в христианских храмах, помогите ему, если он обратится к вам с молитвой. И если не обратится, всё равно прошу, поддержите его. Элизу вдруг осенила одна мысль, которой она не могла не поделиться. Ренар, окликнула она. Тот вопросительно обернулся и тут же сощурился. Разглядеть Элизу со опушки леса, до которой он дошёл, для него было уже затруднительно. Элиза тропливо подошла ближе и выпалила: "Ты не говорил об этом, но я хочу, чтобы ты знал, что я думаю. Вивьен никогда не попадёт в ад. Я уверена". Ренар сначала нахмурился, явно не сразу уловив столь неожиданно высказанную мысль. Затем Его отлучили от церкви перед смертью. Если ты не понимаешь, что это значит? Да мало ли, что решил этот ваш деборт, презрительно воскликнула Елиза. Он не господь Бог. Он лишь, как это у вас называется, архиепископ. Это лишь звание. Ренарнь ловко кашлянул и Столь смелые высказывания о церковных сановниках его поражали, но возражатели осаживателизу после того, во что гиём до борт превратил их жизнь, он не спешил. Вы говорите о грехах, но ведь Господь сильнее и мудрее любого из ваших епископов. И он, он видит правду, видит добро и зло в человеческих сердцах. И я уверена, что Вивьену он не накажет, если Если по вашим меркам он в чём-то и провинился, то десятикратно искупил свою вину теми муками, которые ему пришлось пережить. Элиза воинственно вздёрнула подбородок, чего так давно себе не позволяла. Я думаю, что люди после смерти отправляются дальше. Но если вам угодно называть жизнь по ту сторону границы адам или раем, то Вивьен заслужил рай. Как и Рэнни, графская семья и другие люди в Контельё. И когда придёт время, ты и ваш епископ тоже его заслужите. Весьмелоран, по вашим рассказам, справедливый человек. Вы все хорошие люди, и Бог это видит. Никто из вас не попадёт в ад. Элиза резко оборвала свой монолог, с вызовом сверкнув глазами на Ринара. И не спорь. Молодынк из Итропо моргнул, давая себе время осмыслить услышанное, а затем усмехнулся. Ты знаешь, что мне стоило бы сделать, услышав такие слова? Если они настолько преступны и оскорбляют твой слух, надо было арестовать меня сразу, а теперь поздно угрожать? Элиза, поражаясь собственной наглости, обличительно ткнула в его сторону пальцем. Как же вы мне надоели со своими угрозами? Ты же хочешь со мной согласиться. Я по твоему лицу вижу, хочешь. Лицо Рина разделось непроницаемо. "Не знаю, что ты там видишь", ровным голосом сказал он. "Не стану ни с чем соглашаться, но и переубеждать тебя не буду. Ты как Вивьен. Он тоже был упрямым бараном. Дай бог, чтобы ты в своём упрямстве оказалась ближе к истине, чем он, и чтобы оно не обернулось для тебя тем, чем обернулось для него". Ренар недовольно сплюнул на землю и внушительно посмотрел на женщину. Элиза мгновенно сникла и опустила взгляд. "Я буду осторожна, чтобы никого не подставить", пообещала она. "Так и оно", кивнул Ренар. "До вечера. Встретимся после вечерни", слегка улыбнулась Элиза. Ренар невольно криво хмыльнул и махнул ей рукой. А когда его долговязая фигура скрылась за деревьями, Элиза подумала со странной тоской: "Береги себя.